Дронго, увидел БМВ, помахал рукой и двинулся к нему, замечая, как напряглись оба круга нападавших. Затем, подняв свою папку, он сделал еще несколько шагов по направлению к Мураду Гасанову. Трое из людей Петра Савельевича были уже совсем рядом. Дронго протянул папку Гасанову. Ионидис напрягся. Трое незнакомцев были совсем близко, когда Грег вдруг вытащил свой газовый пистолет. Все замерли, а он, сильно толкнул на землю Гасанова, выхватил у него папку и, выстрелив два раза в нападавших, побежал к машине. Дронго поднял руку, требуя, чтобы никто из «Феникса» не вмешивался. Все они были профессионалы, и все без исключения поняли его жест. «Он опять что-то придумал», — покачал головой Родионов. «Окажется, его задумка на этот раз даже лучше нашей». Ионидис, бросив папку на сиденье, ввалился в машину и сумел запустить двигатель буквально с полуоборота. Гасанов, проклинаясь, а на свете поднимался с земли. Дронго по-прежнему давал отмашки не вмешиваться никому из присутствующих. Громко кричали двое нападавших людей, Петра Савельевича. Грек выстрелил в них из газового пистолета, попав прямо в лицо. БМВ, в котором сидел Ионидис... Рванулся с места. Почти сразу за ним следом рванулись две машины первой линии нападавших. Следом, словно подумав, немного умчались еще две машины второй линии нападавших. Иваницкий и двое его друзей, стоявшие у газетного киоска, подошли к несчастным нападавшим, глаза которых горели, и помогли им подняться на ноги. «Мы вызовем вам врачей», — ласково предложил Иваницкий. Дронган наконец убрал свою отмашку. Что он придумал, спросил Родиона, уседевшего рядом с ним бывшего сотрудника ГРУ Министерства обороны. Приведите его ко мне. Сотрудник быстро вылез из машины и побежал за Дронга. Тот, выслушав предложение подойти к автомобилю, улыбнулся и не спеша пошёл к машине. "Здравствуйте, товарищ полковник", сказал он. "Я рад вас видеть". «Что ты опять придумал?» — спокойно спросил Родион. «Тебе не кажется, что твои трюки могут нам просто надоесть?» Он «Просто я обещал Багиру выиграть для него два дня», — пояснил дрон «Один день я ему вчера уже выиграл, а сегодняшний день ему выиграет этот грек Пападуплос». «Его настоящая фамилия Ионидис», — терпеливо сказал Родиону. «Какая разница, все равно сукин сын». «Это правильно, но зачем ты не разрешил нам вмешаться? Мы имели редкую возможность взять кого-нибудь из их людей, выйти на их руководителя, а теперь они будут бегать по всему городу за Ионидисом». «Вы же лучше меня знаете, что это обычные шестерки, которые ничего толком не знают. И мы таким образом ничего бы не добились. Другое дело заставить их побегать за этим греком. Они потеряют и время, и людей». Я его знаю, это редчайший сукин сын. Ты хоть копию сделал с этого документа? Надеюсь, понимаешь, как он важен для нас всех. А папка лежит у меня наверху в квартире, — улыбнулся Дронга. Я же не кретин, чтобы отдавать ей такому сукину сыну, как этот Пападопулос, Ионидис. Там вместо списков записки Зои и ее мысли о философских трактатах Николая Кузанского. Был такой замечательный средневековый философ. Вы не слышали о нем? Вместо ответа Родионов оглушительно захохотал. Глава 39. Гурам Хативари приехал в прокуратуру с кортежем из трех автомобилей «Вольво» в сопровождении сразу восьмерых охранников. Конечно, в здании прокуратуры никого из них не пустят, но туда не пустят и людей Асланбекова. Он вошел в здание вместе со своим адвокатом, гордый и надменный. К следователю Шестакова они поднимались по красивой лестнице, и Горан, с сожалению, вспомнил о своей даче, разгромленной людьми Асланбекова. Я прямо сжал губы в тысячный раз, поклявшись отомстить. Они пришли за 10 минут до намеченного срока.